Итак, после того, как единодушно вся команда пришла к выводу, что Соленый давно погиб, и надежды на его возвращение никакой не может быть, после того, как язвительно и жестоко высмеяны были все дураки, которые воображали, что тот так вот сидит и дожидается кого семь месяцев на пирсе, едва с корабля была спущена первая партия матросов на прогулку в город, все пошли на поиски. Никто открыто в этом не признавался. Говорили просто так. «Вы, ребята, вдоль берега пойдете? Ладно, а мы вон в ту сторону. А кто по городу пойдет?» Так, разбившись на мелкие группы, матросы разошлись по городу, берегу и рынку, присматриваясь ко всем собакам и потихоньку посвистывая особым тонким свистом, который Соленый безошибочно узнавал. Вечером... Все вернулись на корабль ни с чем, в мрачном настроении. А Мартьянов поднялся по трапу впервые за много месяцев в самым неприступным и надменным видом и тотчас лег на свою койку к стене. Особенно всех расстроило то, что портовый сторож вспомнил, что большая рыжая, очень злая собака после ухода Камы часто приходила в порт и бродила вдоль причалов. Молоденький матросик, первогодок Миша, с горечью сказал, «Если б знать, я бы двухмесячное жалование отдал, чтобы его отсюда в Одессу переправили багажом». На него посмотрели с презрением, и кто-то хмуро сказал, «Подумаешь, а кто бы не дал!» Наутро Кама должна была уходить в море. Ночью около трапа залаяла собака. Вахтенные бросились к борту, и из кубрика выскочили полуодетые матросы. Большая черная собака Панура протрусила мимо и, оглянувшись, испуганно шарахнулась, услышав голоса. А в это время бездомная и безымянная бродячая рыжая собака, у которой когда-то была кличка Соленый, отлеживалась в пыльной канаве под железнодорожным мостом, дожидаясь рассвета, чтобы выйти на поиски пищи. Накануне на базарах были облавы на бродячих собак, и по улицам ездили страшные ящики, откуда глухо доносились собачьи голоса, вопли испуга, жалобы и жалкий просительный лай. Он сам еле ушел от сетей, и теперь даже во сне иногда принимался глухо рычать от бессильной ярости. Едва рассвело, он поднялся, спокойно обошел спящих под мостом людей, этих-то можно было не опасаться, и начал свой обход всех закоулков, где когда-то ему попадались едобные отбросы. Ему очень не хотелось идти на базар, где бывали облавы, но его непреодолимо тянул туда голод. Он боялся, старался удержаться, но шаг за шагом, переулок за переулком, оказывался все ближе к базару. Вдруг он растерянно остановился и замер. Шерсть на нем поднялась дымом от волнения. Припав мордой к самой земле, он закружился на месте. С лихорадочной быстротой он вбирал в себя воздух, торопливо его выдыхал и снова жадно втягивал носом, обнюхивал неясные следы, запах которых сводил его с ума. Рыская по следам, он вышел напрямую и побежал по переулку к порту. Люди испуганно сторонились. Пес несся точно за ним, гналась стая голодных волков. Он стремительно домчался до первых портовых складов, потерял след, снова нашел его на обочине шоссе и, не оставая от грузовиков, следом за одним из них ворвался в портовую ограду через открытые ворота. Здесь он точно обезумел. Следы были совсем свежие. Они его звали, кричали ему, «Мы здесь! Сюда! Скорей!» Как крыжая бомба! Он проложил себе дорогу в сутолоке причалов и заметался около того места, откуда всего каких-нибудь несколько минут назад были убраны сходни от камы. Он уже распознавал следы отдельных людей, Боцмана, Мартьянова, пропавшие камбузными запахами следы мягких подошв кока, и перед ним был, как много месяцев назад, каменный обрыв и еще пенившаяся вода след корабля. Ветер дул с моря, и он слышал близкие запахи самого корабля и видел, как он медленно заходил за другие стоящие у причала в суда, самым малым ходом выбираясь к выходу из гавани. Тогда, не спуская с него глаз, жадно нюхая воздух, Он со всех ног бросился по бесконечно длинной дуге каменной стены брекватора догонять. Он по дуге, надеясь выйти на перерез, как будто у выхода из порта там, где на конечности мола стоял маяк, он действительно мог перепрыгнуть с берега на борт. Как всегда бывает при прощании с портом, свободные матросы стояли на корме облокотившись на леера и наблюдая, как медленно отодвигается назад белый, чужой город. Потом один матрос равнодушно сказал. «Вот несется!» Другой лениво перевел глаза и сказал. «Гонится за ним кто-нибудь, что ли?» «Кто там гонится?» Без всякого интереса спросил третий. И тут сразу двое закричали. «Братцы, смотри!» «Он! Провалиться на этом месте! Он!» Люди выскакивали из задних помещений, бежали к левому борту, кричали «Он! Не может быть!» Потом, задрав голову, все уставились на капитана, который стоял на мостике, подняв глазам большой бинокль и смотрел на высокую пустую стенку брекватора, по которой большими прыжками неслась рыжая собака. Капитан, не опуская бинокля, твердо сказал «Он!» На узком выходе из гавани нельзя было и думать останавливать двигатель. Это понимал самый последний матрос. Соленый первым добежал до маяка и смотрел на корабль, который проходил здесь совсем близко. Он трижды призывно пролаял и остался стоять, тяжело дыша после бега. Кама прошла узкий проход между двумя волноломами и вышла в море. Соленый перебежал на другую сторону каменной стены и не отрывал глаз от корабля, стоя на самом краю. Никто не слышал, как он стонет от отчаяния и волнения. Корабль очень медленно уходил на самом малом ходу подальше от стенки, которая всегда опасна для корабля. И в этот момент молоденький матросик первогодок крикнул ему «Прощай!» И по глупости свистнул обычным призывным свистом. Соленый стоял на краю высокой стены. Воды он не боялся, но высоты боялся. Услышав знакомый условный свист, он вздрогнул, и в нем что-то оборвалось. Его зовут, и он сильным, отчаянным прыжком грудью бросился с высоты в море. Молодой матрос тут же получил с двух сторон разом две затрещины за свою глупость, а соленый, вынырнув, встряхнулся, повернулся носом к кораблю и поплыл. По морю ходили невысокие круглые водяные холмы. Он поднимался на них вверх, потом опускался в низину и терял корабль из виду и снова поднимался, держа курс точно как по компасу. Каждый раз, когда его поднимала волна, он видел, что корабль уходит от него все дальше — Минутами он не видел ничего, кроме волн, но плыл прямо вперед. Чайки начали собираться над ним, и он слышал их удивленные скрипучие крики. Шерсть у него намокла и отяжелела. Никогда он не плавал так долго, и, начиная терять силы, поплыл медленнее. Волна его подняла, и он увидел корабль еще гораздо дальше от себя, чем в ту минуту, когда он кинулся в воду, И все-таки он плыл к уходящему от него кораблю вперед, куда его звали вся его верность, все мужество и твердость его сердца. Он слышал зов и знал, что будет плыть, пока есть дыхание и могут двигаться лапы. Лодку спускали с камы с такой быстротой, что почти уронили воду. Затрещал и начал. Подвывать, переходя на высшую скорость мотор. Боцман, стоя на мостике, указывал лодке направление, потому что голова собаки то еле виднелась, то вовсе пропадала в волнах. На носу лежал, высунувшись вперед, Мартьянов. Ему из уважения уступили это место. Кроме моториста, в лодке был еще только матрос Миша. Боцман показывал то левее, то правее, и вдруг стал рубить рукой прямо вниз, показывая, что надо искать на месте. На поверхности ничего не было видно, только чайки кувыркались в воздухе, ныряя к воде. В провалах между двух волн на минуту возникла темная, точно облизанная голова Соленого. Моторка легла на борт, делая поворот, Мартьянов совсем Перевесился через борт так, что Миша приходилось двумя руками держать его за пояс. Большой малахитовый зеленый холм воды поднялся у борта, и тут Мартианов увидел необычайную картину. Соленый уже не мог всплыть. Над ним было полметра морской воды. Глаза его были полузакрыты, но лапы медленно и равномерно двигались. Он еще плыл последними движениями под водой. Мартианов, оттолкнув Мишу, прыгнул головой вперед и ушел под воду. Лодка прошла мимо, круто развернулась, черпая бортом воду, и вернулась к тому месту, где всплыл Мартианов, крепко ухвативший за шиворот соленого. Миша с рук на руки принял собаку, похожую на мягкий, облипший мешок мокрой шерсти, и затем помог влезть в лодку Мартианову Безжизненно, Остановившиеся глаза Соленого были полуоткрыты, дыхания не было. Мартианов схватил его за задние ноги, поднял и свирепо потряс, выливая из него воду. Потом начал делать искусственное дыхание, дуть в горло и опять, положив к себе на колено, неутомимо нажимал на живот и разводил лапы, стараясь заставить дышать. Долгое время спустя Соленый слабо кашлянул и хрипло вздохнул. Он лежал на чьей-то куртки посреди палубы. В голове у него еще стоял противный крик чаек, и покачивались зеленые водяные холмы. Но он уже слышал сквозь полузабытье знакомые подрагивание палубы от работающих двигателей, запах смазки и нагретой солнцем корабельной краски. И надо всем этим...